Глава тридцать Мы с Ником приехали в парк, погуляли, посидели возле фонтана, ведя неспешные беседы и поедая мороженое. Хорошо, наверное, что я все-таки упала. Если так подумать, то каждое мое падение в последнее время хоть и приносит боль и стыд, но дает и что-то хорошее. Упала на день рождения мамы, решилась на перемены. Чуть не упала с моста, близко познакомилась с будущим своим работодателем. Падение из души тоже получилось частично хорошим. Больше узнала о шефе. Хорошо провела время. Вот и сейчас. Отказалась бы я и гордо ушла, то сидела бы дома, а не в парке с мороженым. Ник больше не изображает из себя капризную звезду. Проходя мимо велопроката, он задорно так предложил мне покататься. Согласилась. И вот мы уже во весь опор мучим по парковым дорожкам. Я довольна, как слон. Но внимательно смотрю, чтобы на пути не попалась никакая коряга. А то, может, падение приносит мне какую-то удачу. Но в больницу я все равно попасть не хочу. Ветер, скорость и легкий адреналин от мысли, что если начальник узнает, с кем я тут в парке катаюсь, по головке не погладит. Но, как оказалось, запретный плод сладок. Задумалась о боссе. И тут меня подрезал Ник с требованием не зевать и предложением устроить гонки до кафе. Да легко. Я проиграла, и Ник, как победитель, купил мне утешительный лимонад а себя, наоборот, этим лимонадом наградил. Потом мы уехали из парка. денджер привез меня к дому, но уходить как-то не хотелось. Слово за слово. И мы опять разговорились, но, возможно, темнота так на это повлияла. Разговоры стали более личными. Не знаю, почему, но зачем-то рассказала Нику о своем позднем подростковом бунте с уходом от родителей, переездом и сменой работы. денджер и смеялся, но и полностью поддержал, в ответ рассказав, что он рос... Тоже хорошим мальчиком, отлично учился и слушался родителей. Но его подростковый бунт случился довольно рано, поскольку родители хотели, чтобы он продолжал чинно учиться в консерватории. А он вместо этого сколотил свою музыкальную группу и стал с ней посещать ночами злачные места, выступая с личным или позаимствованным репертуаром. Чаще всего все-таки позаимствованным. Кстати, консерваторию Ник не бросил, закончил на радость родителям. «Ну а ты, Саш, чего ты...» Не рассказываешь, какие у тебя планы? В каком смысле? Почему именно помощница продюсера? Музыкальная индустрия, а не какая-то еще? М -м, так случайно вышла. Что первое более удобное подвернулась, туда и пошла. Да ладно. И нет мечтаний на тему стать звездой? И никак не привлекает эта сфера? Совершенно нет. И петь ты не умеешь? Умею. Ну спой. Не буду. Почему? Не хочется. У тебя какие-то комплексы, что ли? Ага. Нет, ну серьезно. Да, у меня комплексы. Не люблю петь перед кем-то. Надо же, наверное, плохо поешь. Нет. Наверняка фальшивишь? Нет. Значит, голосок слабенький. Я на слабо не ведусь. Все пока. Выскочил из машины, прежде чем Ник успел выйти и открыть мне дверь сам. Так гораздо лучше. Не будет неловких пауз перед прощанием. Когда думаешь, поцелуют или не поцелуют, в щечку или не в щечку. Трусиха! несется мне в спину насмешливый, громкий, хорошо поставленный голос. И автомобильные гудки, чтобы весь сонный дом знал, кто я. Вы пендрежник! крикнула я в ответ, прежде чем закрыть за собой дверь подъезда. Поднявшись в квартиру, что я сделал первым делом? Ага! Выглянула зачем-то в окно, но Ник успел уехать. Поймала себя на том, что широко улыбаясь, и хочется прыгать. Общение с Дэнджером для меня — такой адреналин. Так, ладно. Надо ужинать и ложиться спать. Завтра рано вставать, ехать на студию записывать. Блин, я же свою озвучку хотела чуть ли не на зубок выучить. Тогда полноценный сон отменяется. Пытаясь читать, а думаю больше о том, как провела вечер, о чем говорила с Ником. А ведь мы даже телефонами не обменялись. Возможно, потому что я слишком резко выскочила из машины. Интересно, а он еще позовет?» Помотала головой. «Так, надо сосредоточиться. А то я так за текстом всю ночь могу просидеть. Но усталость — это тоже плохо. Буду рассеянный и вялый. Вопреки всем страхам, на следующий день все прошло хорошо. Я озвучила сразу несколько серий и спела коротенькую песню к заставке сериала. Спеть было самое сложное, поскольку ни разу еще не приходилось делать это под запись в студии. Но вышло хорошо и прям задорно. Еще не исчез заряд позитива после вчерашней прогулки с Ником, и этот позитив я вложила в песню. Что самое хорошее, сразу получила деньги за работу. И в следующую субботу меня позвали продолжить. Жизнь налаживается. Теперь можно вести с коллегами вечернюю общественную жизнь». В воскресенье занималась уборкой, наводя уют в своем маленьком гнездышке. А потом просто бездельничала. Одной жить не так уж страшно, наоборот. Есть в этом определенное удовольствие. Так что зря меня мама пугала. Так вот еще поживу, привыкну и вообще не захочу больше ни с кем жить. Ладно, ладно, шучу. Значит, теперь жизненные планы такие. Развлекаться, общаться со всеми, искать свою любовь. А главное, заработать побольше денег, поскольку одной жить хорошо – а жить в собственной большой квартире, которую можно полностью обустроить под себя, еще лучше. Да вот он, список главных задач на данный момент. В понедельник утром, как всегда, с удовольствием пришла на работу. Уже планирую, как в обед найду себе компанию, чтобы сходить в какой-нибудь бар. Главное только бы не крауки бар Хотя высока вероятность, что именно туда, поскольку петь, представляя себя суперзвездой, чуть ли не самые любимые занятие моих коллег. Доброе утро, Сашенька. Вы сегодня прямо... «Получитесь хорошим настроением. Видимо, выходные прошли хорошо». Зайдя в приемную, произнес шеф. «Доброе утро, Ярослав Леонидович. Приветствую, в ответ я». Сердце на миг ушло в пятки. Почувствовал себя преступницей. И с подопечным шефа, пусть и только будущем весьма романтично погуляла и на другой работе поработала. Это практически измена. Рабочая измена дорогому шефу. Не хватало еще тайно себе другого начальника завести чувствую, как щеки и даже уши краснеют. Выходные прошли хорошо, спасибо. Так захотелось в ответ поинтересоваться у начальника, как прошли его выходные, но посчитала, что это будет с моей стороны не тактично и непрофессионально. А так бы я еще с удовольствием поинтересовалась, встречался ли он с Ларочкой, играл ли с ней в настольные игры. И тут я представила, как пафосная Лара Ройл играет в настольные игры. Точнее, не смогла представить. Воображение сломалось. Мне кажется, что такими вещами Лара не любит заниматься. Мне только что звонил Александр Станиславович. За выходные они все с Ником обдумали, готовы к перезаключению договора. На всякий случай, чтобы не успели передумать, назначила встречу в центре через час. Подготовьте, пожалуйста, переговорную и вызовите наших юристов. О, босс так хищно улыбнулся. Прямо лев, который вот-вот получит свою добычу.